Заключительная часть трилогии бестселлера «The New York Times» «Снег как пепел» Последняя битва скоро случится Ангра пытается завладеть моим разумом, чтобы я не смогла его остановить Желание властвовать над всеми королевствами поглотило его И над миром нависло темное удушающее ожидание конца Я давно поняла, что магия зло Она разрушает, если ты слаб, и если мне придется умереть, чтобы избавить людей от магии, я сделаю это.